13. -е. Надежда вошла в кухню, как только её покинул Олег. Эта женщина сразу понравилась Даше своим приятным лицом и добрыми глазами. На вид ей было около 50 лет, и выглядела она очень ухоженной: причёска, макияж, безукоризненно отглаженное строгое платье до колена. Всё в её внешнем облике говорило об аккуратности и любви к порядку и вызывало расположение с первого взгляда. А чего-то в её присутствии девушки становилось спокойнее, словно надежда могла защитить её от возможных угроз в этом огромном чужом доме. Я сейчас уберу со стола и покажу тебе дом. Женщина посмотрела на Дашу с тёплой доброжелательной улыбкой. Олег Владимирович велел позаботиться о тебе, пока его нет. Позвольте я вам помогу. Подскочила девушка с места, принявшись убирать со стола пустые тарелки. Ну что ты, милая, не нужно, я сама. Пожалуйста, рубка попросила Даша. Мне совсем не сложно, и я хочу быть хоть немного полезной. Ну хорошо, смягчилась женщина. Помоги. Они вместе убирали со стола и составили тарелки в посудомоечную машину. Даша впервые жизни воочию наблюдала это чудо техники, и Надежда с удовольствием рассказала ей, по какому принципу оно работает. Когда на кухне стало чисто, они вместе обошли весь не маленький дом, который ещё вчера Даша показался идеали несказочным дворцом. Нет, в нём не было никакого вычернового убранства, наоборот, внутренняя отделка, мебель, всё было выполнено в довольно строгом классическом стиле. Но Даша раньше никогда в жизни не видела такой красоты. Особенно её впечатлила библиотека, совмещённая с кабинетом хозяина дома. В центре помещения стоял массивный письменный стол с очень большим чёрным кожаным креслом, а вдоль стен располагались несколько книжных шкафов. Даша не смогла сдержать любопытства и пробежалась взглядом по корешкам книг на полках. В основном это была какая-то мне интересная девушки образовательная литература, но встречались и редые художественные произведения, знакомые имена такие как Хемингуэй, Маркес, Ремарк, Марк, Достоевский. Вызвало у неё одобрение и нестерпимое желание потрогать изящные корешки наверникантешёвых изданий, взять в руки переплёты, пробежаться пальцами по страницам, но озвучить своё желание Надежда Даша так и не решилась. И та повела её дальше с экскурсией по дому. Когда обход был завершён, женщина предложила девушке чай, и они вместе вернулись на кухню. Надежда заварила какой-то особенный чай с мятой, мелиссой и пряностями, сладкий аромат которого разлился по всей кухне. После чего разогрела выпечку собственного приготовления в микроволновой печи. Я очень люблю печь, с водушевлением признала женщина. Но пеку больше для себя. Олег Владимирович и его ребята настолько сурово, что булочек не едят. пошутила она, мягко улыбнувшись, отчего её лицо сделалось ещё приятнее. Мужики, что с них взять? Им только мясо подавай. А вы давно работаете у Олега Владимировича? осторожно поинтересовалась Даша. Около 5 лет. 3 года у него в ресторане, вот уже почти 2 года здесь. Женщина обвела рукой просторную кухню и снова тепло улыбнулась девушке. В его ресторане? робко переспросила Даша. Да, раньше я работала в его ресторане кондитером. Задумчиво отозвалась Надежда. Там такая история вышла. Олег Владимирович, можно сказать, меня спас, и не только меня. Расскажите. Попросила Даша с удивлением, обнаружив в себе огромное желание узнать об этом мужчине как можно больше. Если, конечно, это можно. А чего ж нельзя? Никакого секрета здесь нет, пожала плечами женщина. Доченька у меня заболела сильно. Большие деньги на лечение надо было собрать. Родственники помогли чем смогли, да квартиру нашу пришлось продать. На один курс лечения насобирала кое-как, да только не помог он. Положительная динамика наметилась, но этого было недостаточно для сдвига в сторону выздоровления. Нужно было повторять, а и даже представить не могла, где снова такие деньжище брать, и так вся в долгах. Девчонки на работе надоумили идти к хозяину. Мне неловко было и страшно, таким суровым человеком он мне тогда казался. Ну, делать нечего, от отчаяния всё же пошла, и он помог нам. Оплатил лечение в зарубежной клинике, самой лучшей в Европе. Дочку там быстро поставили на ноги. Только потом ещё в течение 5 лет нужно реабилитацию проходить, так он и обо этом позаботился. Узнал ещё, что я квартиру продала и сама у родню чуюсь. А у них семья пять человек в двухкомнатной квартире. Да ещё и я Олегу Владимировичу предложил к нему в дом работать пойти. Женской руки сказал, там не хватает. Так вот, я и оказалась здесь. Свою комнату у меня, еда всё за его счёт. Да ещё и зарплату платит. И в госпиталь не отказаться, ведь он и так столько всего для нас доченьки сделал. Но Олег Владимирович настоял. Так я зарплату свою не трачу совсем, всё на сберегательный счёт перевожу, на новую квартиру коплю. Похоже, он и правда хороший человек, задумчиво произнесла Даша. Он замечательный человек, поправила её Надежда. До гроба буду за его здоровье молиться, до счастья не устану для него просить. Это ужасная несправедливость, что такой добрый человек несчастлив. Он и счастлив? тихо спросила девушка. Так откуда взяться с счастью? Работает без конца, как проказанный, ни семьи, ни детей, да ещё никак с женщинами ему не везёт. На моей памяти были две: мне женщины-львицы, в глазах одни хоть и нечаз арт. За кусок пожирнее загрызёт. Смотреть противно. Надежда перевела взгляд на Дашу и многозначительно улыбнулась. Ему бы хорошую, добрую девушку рядом, чтобы искренней любовью и лаской его отогрела. И душа бы моя была спокойна. Женщину прервал странный звуковой сигнал, и она достала из кармана, расположенного в боковом шве её платья, самую настоящую рацию. Надежда Семёновна, вещи привезли. Сквозь лёгкое потрескивание раздался из динамики мужской голос. Спасибо, Паш, сейчас выйду встречать. Ответила ему женщина и перевела взгляд на девушку. Даша, пойдём, там для тебя подарки привезли. Подарки? удивлённо переспросила та, вытягивая шею вверх. Какие подарки? Сейчас узнаешь, загадочно улыбнулась Надежда.